Глава 8. Бездонный остров. Дже и Фиби не раз ездили на экскурсии на Бездонный остров. Это был потухший вулкан, в жерле которого находился громадный колодец. По слухам, в него можно было спускаться до бесконечности. Впрочем, экскурсанты никогда не забирались особо глубоко, потому что и наверху было немало интересного. На внутренних склонах бездонного острова располагались террасы и пещеры, где обитали самые удивительные животные и растения. Кроме того, там находилось несколько подземных деревень, жители которых разводили волшебные сады. Внутри бездонный остров был наполнен особым зеленоватым воздухом, тяжелее и гуще обычного. Тот, кто проводил там некоторое время, Привыкал делать всё с большими усилиями, и потом, выбравшись наружу, двигался в убыстренном темпе и разговаривал писклявым мультяшным голосом. До бездонного острова проще всего было добраться путём телепортации. Но телепорт-билеты стоили слишком дорого, и не каждый мог себе это позволить. Гораздо проще было взять в аренду летающее или плавающее средство и пересечь на нём морской пролив. Когда Харольд привёз Фиби и Джея на лодочную станцию, там никого не было, потому что все туристы и жители острова готовились к фестивалю Ликующей Луны. "Желаю удачи", сказал Харольд на прощание. Я побежал назад. Мне надо ещё несколько афиш наклеить. Фиби и Джей поблагодарили его и огляделись вокруг. На песке, недалеко от линии прибоя, лежали самоходные надувные бананы, байдарки и скутеры. А рядом грелась на солнце большая черепаха. На каждой пластине её панциря имелась бронзовая ручка, как на выдвижном ящике стола. Завидев клиентов, черепаха помахала им лапой. Привет! Меня зовут Зоя терапи нога. Мы занимаемся мгновенной отправкой и доставкой. Нам надо как можно скорее попасть на бездонный остров, сказал Джей. Зоя с сомнением посмотрела на него. А тебе сколько лет? Джею 10, а мне 12, ответила за брата Фиби. Зоя открыла один из ящиков на своём панцире. Вот, читайте, сказала она, доставая оттуда бумагу под названием Инструкция. В ней было сказано, что дети моложе 11 лет могут пользоваться волшебным транспортом только под наблюдением взрослых. «Тебе, мальчик, придется остаться на берегу, а ты, девочка, можешь взять улетку», сказала Зоя и показала на странную штуковину, похожую на улитку переростка. «Это мега-скоростной летающий скутер, сделанный из чистой магии!» Фиби с сомнением посмотрела на него. «Я даже не представляю, как им управлять!» «Ерунда!» — отмахнулась Зоя. Любой ребёнок справится с улодкой. Джейс схватил Фиби за руку. "Пожалуйста, поезжай на Бездонный остров и найди мою лисичку". "А что, если я заблужусь?" Фиби никак не ожидала, что ей придётся лететь туда в одиночку. Зоя сняла с себя амулет, похожий на мордочку поросёнка, и повесила его на шею Фиби. "Хрюх-хрю". -хрю донеслось из него. "Это маячок", пояснила Зоя. У меня имеется карта бездонного острова, и на ней будет видно, где ты находишься. На ульётке есть переговорное устройство, так что если ты потеряешься, то всегда сможешь спросить у меня совета. Зоя открыла ещё один ящик на своём панцире и вытащила оттуда большую красную кнопку. Вот, нажимай, велела она Джею. Тот нажал И перед ними возникло объёмное изображение бездонного острова. "Сторово!" восхитилась Фиби. В качестве платы она отдала Зои последний шарик магии и забралась на улёнку. Стоило ей осторожно потянуть руль вверх, как скутер с лёгким гудением оторвался от земли. "Ух ты, работает!" обрадовался Джей. и показал сестре на светящийся кружок на карте. Всё в порядке, мы тебя видим. Тогда я полетела, отозвалась Фиби. Не спускайте с меня глаз. Фиби потянула руль на себя и взревев, у льдка понеслась над морем. Погода была отличная, сверкало яркое солнце, и внизу хорошо были видны башни подводного города, в котором жили русалки. Зоя не обманула У лёткой действительно было легко управлять, и Фиби без приключений долетела до бездонного острова. Перед ней открылся потрясающий вид. Жерло вулкана напоминало огромное кольцо, внутри которого плескалось озеро. Только наполнено оно было не водой, а зеленоватым воздухом. Лучи солнца подсвечивали выступы в его глубине, а совсем близко от поверхности кружили цветные карпы. с длинными плавниками крылями и обкусывали поблескивающие ворсинки гигантского одуванчика. Пиби, ты меня слышишь? раздался из динамика голос Джея. У тебя всё в порядке? Да, всё нормально, отозвалась она. Тогда полетай кругами и посмотри, не видно ли где-нибудь просто киса. Хорошо, я сейчас начну спускаться. Когда Фиби влетела в зеленоватый воздух, ей показалось, будто снизу на неё подул сильный душистый ветер. "Ты уже там? Что-то видишь?" спросил Джей. "Красные цветы", завороженно произнесла Фиби. "Они больше, чем я, и они растут прямо из стен. Ой, кошки с крыльями! Они летают вокруг цветов и слизывают с них нектар. Не отвлекайся, пожалуйста, умоляющим голосом проговорил Джей. Тебе надо спасать на руке. Внезапно кошки насторожили уши, переглянулись и бросились в рассыпную. Фиби услышала ровное гудение. Прямо на неё летели маленькие солдатики с длинными колючками в руках. Не трожь наши цветы, гудели они. Фиби хотела сказать, что она ничего не трогала, но тут в её сиденье Воткнулось крошечное копье. "Вы что делаете?" закричала Фиби и поспешно направила улёдку вниз. Спасаясь от солдатиков, она залетела в висячий огород, где с каменного потолка свишивались тыквы и кабачки. Их листья переплетались между собой, и Фиби-2 успевала поворачивать руль, чтобы ни во что не врезаться. Из динамиков донёсся встревоженный голос Джея. «Что случилось?» «А-а-а-а!» — вопила Фиби. «На меня напали!» «Кто?» Но ей было некогда объяснять. Солдатики то и дело швыряли в улетку копья, и сзади она уже напоминала репейник, усеянный мелкими колючками. «Ага, я понял, где ты!» — воскликнул Джей. «Я сейчас подскажу тебе, куда рулить. Поверни вправо, теперь пригнись, притормози и падай вниз!» Джей руководил Фиби, как героем в видеоигре. И к её удивлению, он действительно сумел вывести её из огородного лабиринта. Солдатики отстали, и Фиби наконец смогла отдышаться. Она оказалась в странном дворе, где всё было вверх ногами. Деревья, гараж и сарай стояли не на земле, а были прикреплены снизу к большой плоской скале, торчащей из стены вулкана. А теперь куда мне лететь? спросила она брата. Вперёд! скомандовал он. Фиби потянула руль на себя. Улётка загудела и врезалась в мокрую простыню, сохнущую на верёвке между двумя перевёрнутыми деревьями. Фиби вылетела из седла, и последнее, что слышал Джей, был её удаляющийся крик: "Мамочка!" "Она разобьётся", с ужасом проговорил он, глядя, как светлый кружок на карте несётся вглубь земли. "Ничего ей не будет", отозвалась Зоя. "Там особый воздух, в котором невозможно разбиться". В этот момент к ним подбежал запыхавшийся Харольд. "Я уже расклеил все афиши и решил вернуться", сказал он. "У меня сердце было не на месте". "Фиби упала с улётки", воскликнул Джей. Гаррильд, поехали со мной на бездонный остров. Хорошо, что у Дракона было с собой немного магии, и её как раз хватило на самоходный надувной банан. Вы ищете Фиби, а я позову на помощь, произнесла Зоя. Можете взять с собой мою карту. Гаррильд и Джей сели на банан и помчались к бездонному острову.